Москва поднебесная. Москва поднебесная. Или твоя стена, твоё сознание. Твоё сознание. Серия 16. На улице стояла жара, и ни одного облачка не намечалось на синем небе своде. Василий лежал на диване, попивая через соломинку пузырящийся лимонад. С улицы доносилась мелодия, если так можно было назвать, монотонный примитивный бит, и скулящий под него три аккорда. Вместе с аккордами из окна, смешиваясь с музыкой во что-то поразительно мерзкое, иногда пробивался гнусаво-фальшивый голосок, принадлежащий по всей вероятности девушке, страдающей сразу несколькими лор-заболеваниями. Однако, как ни странно, девушка эта была известной певицей Катей Лавандышевой. Музыкальные промоутеры быстро смекнули, что при почившем телевидении народу, осиротевшему без сериалов и ток-шоу, потребуется срочная замена. Жажда зрелищ. Поэтому в течение невероятно короткого времени по всему городу организовывались концерты под открытым небом, куда стекалось огромнейшее количество зевак и истосковавшихся по искусству эстетов. Этим, в свою очередь, не применил воспользоваться и продюсер Фарух Сраакашвили. Он организовал концерт своей подопечной, выторговав у властей кругленькую сумму за предоставление народу возможности внять высокому искусству в лице знаменитой певицы Катерины Лавандышев. Хм. Музыка? Да. Да, музыка. Ведь музыка это отражение души, запечатлённое в звуке. Ф Интересно, какой должна быть душа человека, выразившего себя этой мелодией? Самое интересное, что большинство любит это. Что до? Ну ведь в мире масса музыки: талантливой и хорошей, и очень хорошей, и губительно кошмарной, всякой. Почему же люди делают свой выбор в пользу примитивного и чедушного шарманщика, а настоящего композитора, творца, имеющего дар сплетать звуки в такую неподражаемую структуру, что дух захватывает? игнорирую. Не все, прошу заметить, но большинство. Чтобы услышать настоящее, только ушей недостаточно. К ушам нужна душа. Но разве у людей не одна и та же душевная организация? Разве при рождении кому-то даётся больше, а кому-то меньше? Не исключено, что это так. Вы, ангелы, должны это знать. Можно сказать определённо, что люди рождаются совершенно разными. И у каждого уже сформирован характер, цели, устремления, интеллект. По мере взросления человек лишь развивает свои данные природоспособности. Был среди людей один философ, который утверждал, что человеческое существо, каждый отдельно взятый индивид, с течением жизни не обучается новому, а лишь вспоминает, достаёт из подсознания истину, знания, открытые ему раньше. Так вот, он был в некотором смысле прав. То есть получается, что научить человека, не обладающего природным чутьём музыки, играть, например, на пианино невозможно? Почему? Возможно, только он ничего не создаст. не привнесет ничего нового и настоящего. При этом он может сочинять в день по несколько десятков мелодий, играть в сотни концертов, но эта его деятельность будет такой же бесполезной, как рашение пустыни из детской пластмассовой леки. Но ведь таких псевдотворцов большинство. Почему же так? Почему они не занимаются тем, что могут делать по-настоящему хорошо? Их привлекает слава — Деньги, антураж жизни артиста, поощрение толпы — это довольно сильный стимул. Да, и что им ещё остаётся, если единственное, что они могут делать хорошо, это набивать желудок пищей, пьянствовать и бездельничать. Они хотят красивой жизни, уважения и признания, впрочем, зачастую не получая и этого, а только обрекая себя на страдания от осознания полной своей никчёмности. «Идёмте!» Он осмотрел свою странную компанию, натянул на голову валяющуюся тут же на диване красную кепочку и раскинул в стороны руки. Слоно собирался взлететь. Ангел тут же засиял лучисто, взмахнул оперением и обернулся крохотной букашкой. Вместе с ним претерпели метаморфозы Василий с холодильником, и три необычных насекомых вылетели в окно. Они спустились низко к земле и дворами полетели на звук концерта, где надрываясь, как при трудных родах, рвала связки певица Лавандышева. Обычно Катерина пела по доскусно записанную и мастерски сведённую фонограмму, но в этот раз техника её подвела. Диск, выполненный кустарным способом на одной из подпольных фабрик, взорвался от скорости вращения в проигрывателе, а другого продюсер Фарух с собой не захватил. Деньги музыкальным дельцам были заплачены, и ничего не оставалось несчастной звезде из страды, как петь живым голосом в подключенный микрофон. Делать этого Катерина не умела. Но зато был у эстрадной дивы другой козырь. Она была стройна, блондиниста и имела формы повышенного голливудского разряда, что часто демонстрировала в различных глянцевых изданиях, блистая на обложках и разворотах в неглиже. К этим, собственно, певица и брала публику за живое. Из-за грохота фонограммы слушатели почти не замечали похабного вокала, зато ясно видели извивающуюся на сцене артистку, одетую так скудно, как одеваются, пожалуй, только африканские голодающие дети. Лавандышева работала на износ, и было видно сразу, что девушка несомненно имеет талант. Нет, не музыкальный, конечно. В тот момент, когда Катерина, оглаживая страстно огалённые загорелые ляшки, довывала последние строчки своего хита, мимо её носа дружный стак и пролетели три удивительного вида мухи. Одна вся белая, будто испачканная в муке. За ней тёмная с длинными лапками и красной головкой. Певице даже показалось, что муха наряжена микроскопической кепочкой с длинным усильком. А третья вообще серебристая, вовсе не похожая на живое существо, а скорее на миниатюрный микроавтобус, бороздящий пространство при помощи сверкающих механических лопастей. Увиденное настолько поразило Лавандышеву, что она перепутала слова в последней строчке, что, впрочем, осталось незамеченным публикой. Звезда под бурной овацией покинула сцену. Но концерт на этом не закончился. На смену ей не пойми откуда выскочила странная троица. Самым колоритным в ней был толстенный здоровяк под 2 м ростом, одетый в сверкающие металлические доспехи, на каждом сантиметре которых блестели в лучах солнца логотипы фирмы Samsung. Другой был одет в белую балетную пачку. Он принялся выписывать пируэты и сиять лучезарной улыбкой. И третий байкерского вида мужик с хорошей бородой, похожей на берёзовый веник, с пивным животом, торчащим из-под грязной майки с надписью "Монавар" и в красной бейсболке. Мужик с бородой подошёл к микрофону. Он хрипло поприветствовал публику, и сразу после этого по площади разлилась музыка. Доносилась она изнутри его коллеги в блестящих логотипами доспехах, и Бородач невероятно и блестяще исполнил песню Джеймса Брауна «I feel good». Да так исполнил, таким неподражаемым тембром, так прочувствовано и сильно, что прижатый к ограждению очкарик расплакался от охватившего его душу восторг. Здоровяк в доспехах, извергая децибелы, словно 30-ти тысяч на киловаттный динамик, вибрировал и блестел в лучах летнего солнца. А худощавый танцор в пачке летал по сцене, зависая в немыслимых антрашах, будто подстрахованный невидимыми тросами. Он ещё успевал скрещивать в воздухе ноги и грациозно тянуть мыски. Танцорчик сиял голубыми очами и улыбался совершенно одухотворённо, просто нечеловечески чисто и нежно. И казалось, будто в глазах его видно само синее небо. Некоторых молоденьких девушек при виде столь выдающегося мастера танца охватило невероятное жгучее желание кинуться на сцену и сотворить с ним то, о чём их мужьям даже мечтать не приходилось. Что-то было в его прыжках необъяснимо притягательное, затрагивающее трепетной девичей души до самой глубины. Да ещё голос бородатого солиста. Он сводил с ума. оказалось, в этой песне чуждый, в общем-то, русскому человеку, отразилось всё страдание и тоска, вся боль и радость общественности и каждого отдельно выщепнутого из неё индивида, присутствующего на концерте. Словно стране, прошедшей через мясорубку войн и лишений, униженной властью, разграбленной и отданной на растерзание новому, ещё более дикому образу жизни, дали вдруг вздохнуть свежим, пьянящим воздухом настоящей свободы. Многие, не выдержав переполнявших в груди эмоций, плакали. Другие, наоборот, смеялись истерически, не в силах себя контролировать. Третьи молчали в ступоре, пытаясь осознать свои, вдруг возникшие в душе, до ужасного противоестественные и непривычные чувства. Но вот песня кончилась, и толпа, ликующая и взбудораженная, утопила раскланивающуюся троицу в аплодисментах и визгах таких, Какие знает ли что тоталитарно одурманенное общество, до да безумства обожающее оболванивших его властитель. Давай, вещай! Эй, народ, как настроение? <связь> Тихо! Люди, как вам живётся без телевидения? Плохо. плохо! А без водки? Очень плохо! Уже некуда! Что же вам, без ток-шоу нормально не живётся? Без рекламы Без дешёвого, глупого кино, без сериалов этих бездарных? Да вы что? Вы что такое говорите? Кино — это искусство! И сериалы тоже! Да подождите, не затыкайте меня! Как же простому человеку-то? Ведь без телевидения всё обескультурят! Точно! Для простого человека телевизор — самый близкий друг и брат! Жизнь-то ведь серая, работа да семья! Да всё так и есть. Выходные, стирка, уборка, дети, обед. А отдых где? Эй, слышите меня? Ну-ка ответьте, куда отдых-то где? Одно только и было развлечение, что водки не стало. Да ладно, о, взвелись, конечно, да ладно, у что там, алкоголиков бог наказал, но телевизор-то, телевизор, а если у кого и семьи нет, так этим же вообще тоска. Тоска, ну я же говорю тоска, тоска, конечно, вот, вы-то хоть надавили бы на них, ведь они не откажут вам, прислушаются. Это почему? Да ведь вы ж такое можете, как тоска. Боже, боже! Ну, вы же, я не знаю, вы же поёте так божественно. Ну скажите, люди, да? Божественно поёте, божественно. Книги читайте. Езжайте по миру, сколько всего в жизни есть. Как же вы не понимаете, что телевизор этот ящик пустопорожний, и из вас вашу же жизнь высасывает. Вампир с картинками. На черта он вам сдался? Там же показывают то, чего у вас никогда не было и не будет. Так и просидите всю жизнь, тарачась на чужое выдуманное счастье. А ваша жизнь пройдёт. Пройдёт безвозвратно. Неправда? Это и есть наша жизнь. Иллюзии это а не жизнь. Нет, это наша жизнь. Мы да что, мы его слушаем, ребятки? Это же провокатор. Не пойму-то они. Бесполезно. Они как наркоманы. Рочно подсели, навечно. Люди, телевидение это зло. Вас каждый день дурят, внушают бессмысленные идеи, заставляют покупать ненужные вещи, работать ради их приобретения, копить годами деньги. И ради чего? Только ради того, чтобы соответствовать вымышленному, несуществующему Даешь стандарту. Даёшь сериалы, даёшь шоу. А помнитесь И тут Васильев в бешенстве сорвал с себя красную кепку. Вот. В один миг на глазах у скандирующей толпы он превратился сам в себя. Вслед за ним свой обычный облик приняли и ангел с холодильником. Толпа ахнула и отпрянула на шаг назад. <свы> О! <свы> да, это же он! Это он! Это тот самый с передачи! Точно! Точно! Тот, что башню угробил! И холодильник с ним! Смотрите-ка, живой! Глядите-ка, холодильник-то с ним! Звограмма! Сам ты голограмма, придурок. Ангел, всё такой же одухотворённый, с меланхоличным видом взирал на начинающийся процесс массового психоза. Люди, признавшие в стоящем на сцене двуличном исполнителе того самого субъекта, по вине которого они были лишены телевидения, взмутились не на шутку. Кто-то угрозил Василию кулаком, кто-то ругался страшными словами, брызжа пузырями слюны, а один придурковатого вида товарищ в шортах с надписью Гавайи, порывался даже перепрыгнуть ограждение и громогласно обещал придушить всех троих, но всё никак не решался это сделать, вероятно, имея от природы характер трусливый и склочный. Тем более было непонятно, как он, глистоподобный задохлик, будет душить своими тростиночными ручонками холодильник. Среди милиционеров, выполняющих роль сдерживающего толпу фактора, тоже нашлись те, кто видел злополучную передачу. А потому они сразу признали в стоящей на сцене кампании разрушителей наиважнейшего стратегического объекта страны. Несколько стражей порядка, стараясь быть незамеченными, начали обходить сцену сзади, подкрадываясь к увлеченным дебатами с толпой преступникам. Люди! Мы сделали вас свободными! Дали возможность самим жить свои собственные жизни! Освободили от гнета безмозглых, псевдомодных, псевдоумных, бездарных и тщеславных идиотов-ведущих, певцов и политиков, поселившихся в ваших умах подобно мозговым паразитам. Освободили от вынужденного просмотра лживой рекламы и примитивных телефильмов. Ага, а как же мы без рекламы-то узнаем, что нам нужно покупать? Кто о том подскажет-то? Да не нужно вам ничего покупать! Жить вам нужно! Свободно! Нужно, нужно! Мы хотим покупать! Мы хотим сериалы, хотим в кино, хотим знать, что сегодня модно. Нужно, мы хотим быть модными покупать. и крутыми. А ну-ка, ребятки, модными и крутыми, модными и крутыми. Вы заперлись в квартирах и сидите, таращась в экраны, переживая чужие эмоции и страхи, пережёвывая чужие слова и мысли. А ваш мозг в это время спит. Вы зомби. Больные и жалкие, никчёмные овощи. Вы не живёте, не думаете. Вы хотите только жрать в самокопуляции и потреблять. Всё равно что лишь бы потреблять. Мы ходим жить, жить как раньше. Нам так нравится! Нам скучно, нам скучно, нам хочется праздника, нам хочется ток-шоу, фильмов про любовь. А в жизни вам любви не хочется? Нет в жизни любви. Нету! Да ведь вы ни жизни не знаете, ни любви. Сидите как роботы у экранов, открыв рты, а вас дерьмом накачивают. Катер. Агент США. Жертв! Жертв! Террориста! Они не поймут. Никогда тебя не поймут. Но почему? Да что им не так? Они ограничены, но это не их вина. Но как же тогда? А, Василий не успел договорить. В этот момент сзади на него и Ангела трое ментов накинули брезентовый плакат с рекламой какого-то пива. Ещё четверо набросились на холодильник и принялись жестоко избивать его резиновыми дубинками. Тут со стороны бушующей толпы подбежал ОМОНовец в камуфляже и кинул на сцену моток веревки. Моментально заполнившие всю сцену милиционеры схватили веревку. Суетливые и злые, имеющие значительное численное превосходство над противником, они, не прекращая орудовать дубинками, стали обматывать трепыхающийся брезет. Вяжите их! Вяжите их! Вяжите их! В отделение их! В отделение их! Хладильник не забудьте. Подъехал крашеный в цвет хоккей ЗИЛ и пойманных под восторженные завывания разбушевавшейся публики потащили к машине. Замотанных в презент пленников и покорёженный холодильник закинули в машину. ЗИЛ тронулся и выхлопнув чёрное зловонное облако отработанного бензина, незамедлительно укотил, дребезжа и громыхая на всю округу в неизвестном направлении. Бабула Нова. Истории в звуке. Истории